«Генри. Я уже нацелился цапнуть Дэвида за лодыжку», — как Сара его оттолкнула. «Нет», — она отпрянула, вытирая рот. Волосы у нее выбились из привычного аккуратного хвостика, а щеки полыхали краской, но скорее от злости, чем от страсти, — понял я. «Мне стоило больше верить в Сару. Конечно, она не собиралась принимать этого идиота обратно. С чего бы?» Особенно сейчас, когда мы с Оливером показали, что она достойна куда большего. — Нет? — В каком смысле? — ответ совершенно ошарашил Дэвида. Щеки у него тоже покрылись ярким румянцем, но я не сомневался, что от стыда так ему и надо. Я сел у ног Сары, чтобы не дать Дэвиду снова к ней подобраться, и ухмыльнулся. — Сара больше не принадлежит ему. Она наша. «В смысле нет?» — сказала Сара твердо и ясно. «Я не буду тебя целовать. Я больше не люблю тебя. На самом деле, не уверена даже, что любила когда-то. Как я могла любить того, кто говорил, что я недостаточно хороша, что я толстая, бесполезная и зря занимаю место?» «Негово!» — запротестовал Дэвид. «Нет!» — отрезала Сара. «Говорил!» «Я знаю это, потому что твои слова...» врезались мне в память и отпечатались в сердце. Я не забыл ни одной ужасной вещи, которую ты когда-либо говорил мне, и вспоминаю их в сотню раз чаще, чем хороший И не то чтобы хороших вообще много нашлось. Но я пытался помочь тебе, помочь мне, у Сары глаза на лоб полезли от возмущения. Как то черт возьми, могло помочь? Ну, понимаешь, я тебя мотивировал, старался подстегнуть твои амбиции и не хотел сделать тебе больно юлил дэвид но я видел что его дело плохо соруж не велась на такие оправдания она даже засмеялась ему в лицо ты разве не видишь? от этих слов только хуже я значила для тебя так мало что ты мог говорить те гадости вообще не волнуясь как я чувствую себя из-за них она покачала головой ты не любишь меня дэвид просто ты Не можешь смириться с тем, что я сбежала от тебя, и живу здесь собственной жизнью, строя свое будущее, то есть поступки, которые, по твоим словам, никогда не смогла бы. Тебя бесит, что я доказываю, как ты не прав каждую секунду, каждый день, просто живя своей жизнью, какой выбираю ее сама. Сара покраснела от холода или от праведного гнева, я не знал наверняка. В любом случае она выглядела прекрасно. Ее светлые волосы нимбом окружали лицо, а глаза сияли решимостью. В слезящихся глазах Дэвида с каждой секундой росла неуверенность. «Но открытка, которую ты послала...» — Сара прервала его. «Я послала раздейственскую открытку твоей матери, ведь она, в отличие от тебя, всегда была ко мне добра. Мне не хотелось, чтобы она считала, что я, уехав, просто забыла об этом. Я не такая». «А мне ты не послала ничего, потому что...» Сложно было задать вопрос глупее. «Потому что, если честно, Дэвид, я едва ли вспоминала о тебе с приезда в Бугингемский дворец». Видно, до него начало доходить, но Дэвид не мог не попытаться в последний раз. «Сара, я...» — она не дала ему продолжить. «Нет, что бы ты ни сказал, я больше не обязана тебя слушать. Ты плохо со мной обращался». И теперь я знаю, что заслужила больше, гораздо больше, чем отношения с тобой. Я этого добьюсь, а значит, тебе пора уходить. Если бы я мог аплодировать, я бы так и сделал. Зато я мог вскочить и счастливо залаять. И тут мне вспомнилось ликующее лицо Джессики, когда та бежала во дворец. Я понял, что моя работа не закончена, надо исправить кое-что еще. Я убедил Сару снять поводок и отпустить меня во дворец. потянув ее к ближайшей двери. Покачав головой, та освободила мой шейник. Я помчался внутрь, предоставив ей одной показывать Давиду, где выход прямо сейчас, как я надеялся. Мне не больше Сары хотелось проводить время в его компании. Взбежав по лестнице, я помчался по комнатам слуг. Мне нужно было найти Джессику и не пустить ее к Оливеру. Я боялся представить, что она ему расскажет, «Будем надеяться, что тот слишком занят и работает, Джессика еще не успела с ним поговорить». Но я опоздал. Это стало ясно, как только я вбежал в коридор для слуг и услышал голос. «Ты бы видел их, Оливер!» — с отвращением говорила Джессика. «Они целовались прямо в дворцовых садах. Демонстративно, на показ бы их увидел кто-нибудь из королевской семьи, ее передернуло». «Мне не нужно такое знать, Джессика», — оборвал ее Ольвер. «Уверен, — переспросил это. Только вот, кажется, ты очень сблизился с нашей Сарочкой. Наверное, тебе тяжело это слушать, понимаю, но я решила, что тебе важно об этом узнать». «Почему? Почему она вообще...» Он прислонился к стене и взъерошил свои аккуратные волосы. «Потому что она использовала тебя, Ольвер». Джессика тоже встала у стены очень близко к нему. Убедила тебя, что она одна из нас, что собирается остаться здесь с тобой, но она врала. Сара устроила суда, чтобы заставить своего парня ревновать, а теперь, раз план сработал, уедет с ним обратно. — Она так сказала? — спросил Оливер. — Ты действительно слышала это? Джейсика грустно покачала головой. — Эх, Оливер, мне и не нужно было. Это видели все, кроме тебя». Сара никогда не вписывалась в нашу компанию. А может, и не хотела. Может, это ее не заботило, хотя она знала, что не останется. Быть здесь — просто часть ее плана. Но Сара много работала, чтобы получить эту должность, — сказал Оливер. Она хотела сюда, я знаю. Может быть. Но, возможно, куда больше она хотела жить долго и счастливо со своим парнем. Мне вдруг вспомнился разговор Сары и Оливера. когда она рассказывала, к чему стремилась до работы во дворце. дом дети, муж в родной деревне, по-моему, он тоже его вспомнил. Оливер всерьез поверил, что она вернулась к своим старым мечтам, тем, которые оставила, когда устроилась на должность королевской горничной. Я не знал, как сказать ему, что он ошибается. Оливер... «Ты же знаешь, каково работать здесь», — сказала Джессика, все еще стоит слишком близко к нему, на мой взгляд. «Это по плечу только особенным людям». «Я думал, что Сара именно такая», — с грустью произнес Ольвер. «Я думал, она особенная». Джессика скорчила рожу, Ольвер не заметил. «Может, ты не настолько, Сарочка, прекрасна, как ты думал?» «Может». Но говорил Ольвер неуверенно. «Это хорошо». «Тебе надо держаться с теми, кому точно можно доверять, с дворцовыми». «Вроде и тебя», — догадался Ольвер. «Именно», — улыбнулась она. Она двинулась еще ближе, и оливер сразу же отошел от стены. «По-моему, нам обоим нужно вернуться к работе. Ты так не считаешь?» Он поднял брови, и Джессика покраснела. «Ага, точно увидимся позже, да?» «Ну, наверное, да». оливер смотрел ей вслед, пока она не ушла. Затем перевел взгляд вниз, где я сидел, глядя на него. Я гавкнул, надеясь, что он поймет, что я не мог сказать. «Не переставай верить в Сару изо всех сил», — думал я, но Ольгер не понял моего послания. Он вздохнул. «Не сейчас, Генри, хорошо, мне надо написать рождественскую открытку, а то потом не хватит духу».